Глава пятая. «Я до сих пор не знаю, как объяснить поведение скота в фужере. Мстил ли он Хемингуэю, съязвившему насчет его пьянства, или просто ухватился за возможность затеять очередную грызню? Как всегда в спорах, они не выбирали выражения и часто прибегали к самым грубым приемам, чтобы одержать верх или доходили до жестокости, стараясь уязвить противника». Хемингуэй был жесток к скоту, чуть ли не обозвав его алкоголиком. А потом и скот обошелся с ним, как нам казалось, чересчур жестоко. Правда, к концу нашего путешествия я уже не был так уверен в этом. Но, чтобы мы не думали, а Скотт ему ничего не простил. И это чуть не привело к трагедии. Целью нашего путешествия был Фужер, городок, где они должны были выяснить, кто лучше описал его, Бальзак или Гюго, и разрешить свой литературный спор. Но под вечер за обедом Хемингуэй заявил, что он приглашен на охоту в одно старинное поместье милях 20 к югу и собирается завтра уехать туда. «Ты хочешь нас бросить?» — спросил Скотт. «Да, что?» «Мы же решили довести дело до конца», — сказал Скотт. «Иначе за смысл сидеть...» «В этом пизанском захолустье?» «Я вернусь», — сказал Хемингои. «Ладно, а где это поместье?» Мы сидели в баре-ресторане на вершине Фужерского холма. Вдали, в легкой осенней дымке цвета апельсиновой кожуры, вырисовывалась Фужерская крепость. Все было более или менее так, как я представлял себе, читая девяносто третий год Гюго, хотя вскоре мне пришлось разочароваться». А пока что наша трапеза шла спокойно и трезво. Бог хозяйничал за столом и одним своим присутствием поддерживало порядок и мирный покой. Разговор шел главным образом о детстве, о том, что оно нам дало. Я уже знал, что мое детство было схожим с детством Хемингуэя. Оба мы выросли на природе и гордились этим. Но Скотт решил нас удовольствием поделиться воспоминаниями. Он сказал, что мы почти ничем не отличаемся от крестьян из прерий, и что наша примитивная культура пришла не из лесной глуши, а с городских улиц. «Нет такой штуки, как культура лесной глуши», — сказал он. «Не было и не будет». Они стали привлекаться, и на этот раз озлобленная, что Бог в конце концов вмешалась и спросила, что они собираются делать завтра. И тогда-то Хемингуэй сообщил нам, что решил поехать на охоту. «Где же этот охотничий замок?» — спросил Скотт. «В Лагерш де Бритень», — ответил Хемингуэй. «Так это же поместье Гиде Гекслена «Правильно. О, Господи! Тогда я поеду с тобой», — сказал Скотт. «Нет, ты не поедешь, Скотт. Это только для охотников». «Ну вот еще. Гекслена — мои друзья, ирная они твои». Ведь это я тебя с ними познакомил. Ну, познакомил 106 того Но это охота, и тебя не приглашали. Я позвоню Ги по телефону. Я скажу, что мы все приедем. Они будут в восторге. Ты никогда в жизни ружья в руках не держал. Бог знает, что ты говоришь. Негодующий воскликнул Скотт. Я стреляю в сто раз лучше, чем ты. Я снайпер. Это общеизвестный факт. «На военных учениях я был лучшим стрелком во всем 45-м дивизионе». И не успел Хемингуэй возразить, как Скотт выскочил из-за стола и пошел за стойку бара, где сидела кассирша и был телефон. Я думал, что Хемингуэй остановит его, но Бо, которая тоже была знакома с Гэксклинами, быстро сказала Хемингуэю. «Пока вы будете охотиться, Эрнест, мы можем посидеть в каретном сарае». Мы будем играть в карты с Фиби и с каковыми лошадьми. Не отговаривайте, Скотта Эрнест, и не беспокойтесь за него. Хемингуэй пожал плечами. Это его друзья, я не могу ему запретить. Он не испортит вам охоту, сказала Бо. Пусть только попробует, спокойно сказал Хемингуэй. Я его зарежу. В Лагерш лучше в Европе охота на куропаток. Дом Гекслинов в лагердж де Бретень был похож скорее на гостиницу, чем на замок. Он полукружьем замыкал мощеный булыжником двор с конюшнями и каретным сараем по бокам. Внутри, за широким балконом и по обе его стороны, тянулось множество белых комнат. Это был огромный, толстостенный, холодный каменный дом, куда сейчас съехалось человек двадцать гостей, большей частью французов. И все они смеялись и подшучивали друг над другом, как будто только для того они здесь и собрались. Сначала я не узнал, который из них гида Гекслин. По правде говоря, я встретился с ним в его доме, как солдат встречается с генералом в штабе. Зато и разговаривал с его женой, богатой американкой Фиби, высокой и плоской, медленно растягивающие слова молодой женщины из новой англии судя по всему ей было уже все равно на что тратят ее деньги родовитый супруг вот сказала мне что она любит фип, но ее бросает дрожь при одной мысли о дегекслие который каким-то образом приходился ей родней она знала его уже много лет и почти все что она о нем рассказывала я потом нашел, Томми Барбене из романа Фиджеральда «Ночь нежна». Должно быть, Скотт придавал Барбану многие черты де Гекслина. А во всем этом доме было что-то такое французское, такое бессердечное и так пахло большими деньгами, что в конце концов следующего дня, я сам не понимая почему, с радостью уехал из этого дома. Для меня была непонятна его атмосфера, и мне там не нравилось. Мы приехали под вечер, охотиться было уже поздно, и Гекслин отвела меня в комнатку над одной из конюшен во дворе. Комнатка была чистенькая, белая, заставленная громоздкой мебелью орехового дерева. Ночью я впервые в жизни слушал соловьев, но в начале второго раздался рев, езжающий во двор машины с зажженными фарами. Это была Изота. Скотт оставил в Фужере записку для Зельды и Мерфи. И они приехали так, как любила приезжать Зельда, чтобы сразу перебудить всех в доме. Во дворе громко смеялись и кричали. Я услышал голос Скотта, предлагавшего вытащить всех из постели и устроить небольшой вопион. Потом я слышал, как Джеррид Мерфи увещевал его, сказав, что если он не угомонится, Гиде Гэкслин наверняка сойдет вниз и поставит его на место». «А Скотте это будет неприятно, правда ведь?» «По-моему, Дегекслин любит Зельду», — прошептала мне Бо еще вечером, когда мы шли по двору. Но к Скотту относятся ужасно. «В половине шестого утра судомойка mm -hmm. с голыми по плечи руками mm -hmm. и темными усиками, стуча деревянными с собой, принесла мне чашечку горячего черного кофе, кусочек сыру и корзиночку со свежими теплыми булочками». Потом без стука вошел малый в черных из и положил на столик под окном кожаные краги, егдаш, дробовик и патронтаж. «Сбор!» — сказал он, хлопая локтями по бокам, как птица крыльями, и показал шесть пальцев. «Шесть часов!» Позже мне довелось гостить в английском поместье охотиться с собаками на красных куропаток в английской вересковой пустоши. И все было как-то чинно и хорошо организовано. Никакой суеты, никакой путаницы. Но когда я спустился вниз, этот французский двор показался мне веселой деревенской ярмаркой. Солнце только всходило. Еще не рассеялась легкая дымка тумана во дворе. А он уже был полон людей. Почти полчаса Дегэкслен разделял нас на группы с егерями во главе каждой. Охотничьих собак не было. И, наконец, Призвал нас всех к порядку, как хороших солдат. «Будете стрелять попарно», — сказал он, — «и держаться группами. В каждой группе будет по два егеря, и еще один будет ждать вас с теми, кто не пойдет на охоту. Они приготовят ленч, вы будете закусывать в 12 часов. За расстояние между охотниками ответственны егеря. Ну, ради Бога, не разбредайтесь в стороны. К сожалению, сегодня восточный ветер. Но если у вас есть вопросы, лучше спросите у меня сейчас, потому что я тоже буду охотиться и не увижу никого из вас до конца охоты, то есть до вечера. Мы, как настоящие солдаты, не задали ему никаких вопросов, хотя в этом, очевидно, было французская остроумие и даже непристойность, потому что все засмеялись. Один только я не понял, в чем тут соль, пока Хемингуэй не объяснил Скоту, что для охоты на куропаток нужен ветер. «И если ветер восточный, то нужно держать курс на восток, а там где-то будут загонщики с колотушками». «Хорошо, но почему они смеются?» — спросил Скотт. «Кто их знает?» «Наверное, из кожевенной фабрики». Фиби объяснила, что в пяти милях к востоку есть кожевенная фабрика, от которой в Лагерш идет страшная вонь. Ги несколько лет добивался, чтобы ее закрыли, ничего не мог добиться. Тогда он ее купил, но оказалось, что она приносит уйму денег, и он не стал ее закрывать. — По правде говоря, деньги Дегекслина очень дурно пахнут, — сказала Зельда. — Шшш, — произнес Скотт, — это все-таки деньги Фиби, не так ли? Тогда сыромятные кожи должны быть от фирмы «Шанель», — сказала Зельда. «Зельда!» — воскликнула миссис Мерфи. Зельда подтолкнула Фиби локтем. «Она знает, что я хочу сказать, да, Фиб?» Фиби де Гекслин засмеялась, и в этом смехе чувствовались годы и годы смиренности и бесконечных сожалений, пусть даже о каких-то мелочах. «Может, вы там прекратите сплетничать и станете по местам?» — крикнул нам Ги. Скотт воспринял это как приказ, адресованный ему лично. «Сейчас мы будем готовы, Ги, не беспокойтесь». Скотт в чужих бриджах и зеленой шляпе мгновенно взял на себя роль распорядителя. Он советовался с егерями, пересчитывал егдаши, осматривал ружья и то и дело подбегал к белому столу, где бронзово загорелый коротышка крестьянин разливал кальвадос и заплетенные бутыли в стаканы толстого стекла. «Знаешь, довольно скот», — сказал гида Гекслин, подойдя к нашей группе. «Не воображай, что ты будешь бродить по моей земле, нахлебавшись яблочной водки, да еще заряженным ружьем в руках. Напиться успеешь после охоты». Кот отнесся к его словам совершенно спокойно, и тут же опять побежал выпить, и тут же опять стал суетиться возле нас. Кажется, ему хотелось, чтобы Зельда тоже участвовала в охоте, хотя она была в туфлях, на высоких каблуках, в белых шелковых чулках и в кремовой юбке в складку выше колен. Но Фиби убедила ее остаться. — Должен же кто-то помочь мне готовить завтрак, — сказала она. — Так что ты лучше побудь со мной, Зельда, а то от этих выстрелов я совсем дурею. «Я никогда тебя не оставлю», — пылко заверила ее Зельда. До сих пор Зельда не обращала на меня никакого внимания, если не считать шепотом произнесенного «Здравствуйте». Супруги Мерфи мне улыбнулись. Бо была одета как мальчик, но выглядела серьезной школьницей. А Хемингуэй упражнялся то и дело, скидывая свою двухстволку. Быть в паре со скотом он наотрез отказался. «Я слишком ценю свой зад». — сказал он. — Партнерами для них могли быть только Бо и я. И они по очереди бросили монетку на право первого выбора. Хемингоя выиграл и выбрал Бо, заявившую, что она охотится с детства, и таким образом я достался Скотту. — Ты хоть умеешь стрелять, Кит? — шепотом спросил Скотт, когда мы двинулись в путь вслед за нашим егерем в зеленой куртки с черной отделкой. «Я снайпер», — сказал я. «Да ну тебя». «Иначе говоря, я стреляю неплохо», — сказал я немножко сконфуженный своей шуткой. «Мы должны их обставить», — серьезно сказал Скотт. «Мне все равно как, но мы должны принести больше птицы, чем Эрнест. Это страшно важное. В сущности, это отличная возможность кое-что доказать, Кит. И ей-богу, я ее не упущу». «Тебе не приходилось читать, что, — говорит Грант Аллен», О джентльменах-убийцах, которые дни напролет занимаются рыбной ловлей, охотой и стрельбой? Нет. Он называет их титулованными варварами, прямыми потомками полудиких готов, которые уничтожили Римскую империю, и как истинный джентльмен утверждает, что только постоянная борьба с ними может сохранить культуру. «Так вот, клянусь Богом, я намерен бороться». И я намерен заставить Эрнеста приглядеться к себе в роли титулованного варвара. Я никак не мог понять, что он под этим подразумевает и что собирается сделать. А Скотт начал вертеть ружьем так, как это делал Хемингуэй. И я даже чуть испугался. Когда мы двинулись след за нашими егерями, Скотт крикнул Хемингуэю. «Спорим на сто долларов, что мы принесем больше птицы, чем вы? Спорим?» Иначе вы просто трус. — Не валяй, дурака, — отрезал Хемингуэй. — Ты трус. — Ладно, ладно, раз ты такой дурак. Мы зашагали по небольшому бугристому полю, справа и слева от нас были видны другие охотники. Наш егерь показал руками, куда можно стрелять, чтобы не мешать другим. Но скот был несколько растерян. «Я даже не знаю, как выглядит куропатка», — сказал он мне. «У нее длинный хвост, да? Или то у фазана. Какого она цвета?» «Они скорее похожи на жирных голубей», — сказал я. «Только рыжеватый или серый, но я не знаю, какого они цвета здесь». «А какой величины?» — я показал. «Они обычно летают парами». «Ну, тогда я вряд ли промахнусь». Я засмеялся. Но все же я немного нервничал из-за скота и его ружья, и старался держаться позади него, особенно когда с обеих сторон захлопали ружейные выстрелы. Но мы еще минут десять спотыкались о кочки и канавы, пока я, наконец, не увидел двух куропаток. Они выпорхнули из-за своего укрытия в небольшой копне сена, и прежде чем взлететь, пробежали по земле ярдов десять. Я думал, что Скотт выстрелит, но он стоял, не двигаясь, и изумленно глядел, как они взлетали против ветра. Потом необыкновенно красиво и плавно сделали разворот и полетели по ветру, неизбежно обрекавшему их на гибель. Я не стал ждать. Я вскинул ружье и удачным выстрелом подбил одну из птиц. «Фантастика!» — крикнул Скотт. Я думал, что это относится к моему выстрелу, но он восторженно сказал... «Они не летают, Кит! Они просто расцветают в воздухе!» «Почему вы не стреляли?» — спросил я. «Они же так прекрасны! Я не видел ничего подобного!» «Почему же вы не стреляли?» — повторил я. «Мне это даже в голову не пришло!» — ответил Скотт. «Тут надо не упустить минуту и стрелять, пока они поворачивают по ветру!» — объяснил я. «Это ваш единственный шанс!» «Ты хочешь сказать, они всегда поворачивают так, чтобы лететь по ветру?» Всегда. Почему? Чтобы набрать скорость. Они просто великолепны в воздухе. Они летят страшно быстро, потому что скорость — их единственное спасение. Скотт захотел посмотреть на мертвую куропатку, которую принес наш егер Тома. Он бережно держал ее в ладонях. маленькую питанное тельце было еще теплым и мягким. Скотт легонько погладил ее пальцем. «Бедные птица, сказал он. Они попадают в ссылки и находят свою смерть там, где искали ночлега. Это же просто убийство. — Возможно, — вызывающе сказал я. — Но раз уж вы охотитесь, то не стоит об этом думать. — Тогда это просто нелепо, — возразил Скотт. — Неужели ты не понимаешь, что убивая какое-то живое существо, ты убиваешь что-то в самом себе? — Брамина абсолютно правы, и я все время твержу это Хмингуэю потому что он себя медленно убивает. Но с ним же спорить бесполезно. Можно только показать ему. Вот это я и собираюсь сделать. У меня мелькнула мысль, что сейчас он откажется от желания обставить Хемингуэя или убивать живых тварей. Но он поразил меня. «Кит, я хочу, чтобы ты убивал все, что ползает, бегает или летает. А мне все равно кого». «Воробьев, голубей, коноплянок, жаворонков, все, что движется, просто стреляю во все, что попадется». «Но зачем?» «Скажите на милость». «Я хочу показать Хемингуэю». «Что показать?» «Скот сейчас был похож на зеленоглазого кота в бриджах». «Но просто сделай это для меня», — сказал он. «Не могу», — запротестовал я. «Почему? Это будет убийство ради убийства». «Какая разница, раз ты все равно убиваешь!» — со злостью сказал Скотт. «Отбор не оправдывает убийство!» Очевидно, он был прав. Но когда мы снова начали охоту, я не стал убивать все, что попадалось. А Скотт стрелял без разбора. Он был неплохим стрелком. В первый же час он подстрелил коноплянку, жаворонка, двух синиц, бежавшего по земле перепела потом голубя, ему даже удалось убить куропатку, ворона и воробья, вернее, то, что от него осталось. Все это он упрямо запихал в свой игдаш, в моем уже лежало девять куропаток. — Надо показать Эрнесту, — сказал Скотт, — пусть знает. Я еще мог понять, что хотел Скотт доказать Хемингуэю. Но мне даже думать не хотелось о том, что скажет Хемингуэй, увидев добычу скота. Когда мы пришли к месту сбора для завтрака, Хемингуэя и боя еще не было. И я ревниво подумал, почему они так задержались. «Джеральда тоже еще нет», — сказала миссис Мерфи, — «так что начнем без них». Завтрак был сервирован на двух длинных столах, покрытых белыми скатертями. На столах стояли четыре бутылки реймского шампанского в серебряных ведерках. Медные мисочки с паштетом, заливной из куропаток, холодная говядина, солями, сыр, масло, молоко и свежий французский хлеб. Зельда дала скоту отхлебнуть из маленькой серебряной фляжки, а со мной заговорила так, будто весь день умирала от желания поболтать со мной. Милый кит. — сказала она своим прелестным, дразнящим, кокетливым голоском. — Я так рада, что Скотти вас не застрелил. Я была почти уверена, что этого не миновать. — Вздор! — сказал Скот, сделав долгий глоток от фляжки. — Я стреляю без промаха. — Посмотрим, что там у тебя, — сказала Зельда, берясь за его игдаш. «Не трогай», — закричал Скотт, — «я жду Эрнеста». «Да к черту Эрнеста! Давай посмотрим, с чем ты пришел». «Оставь, детка», — сказал Скотт, отнимая у Зельды Игдаш. «Тут у меня большой сюрприз для Эрнеста». Фиби очень мягко отняла у Скота фляжку. «Гира разозлится на меня, если узнает, что выпили кальвадос. Это очень опасно, Скотт». «Да, знаю», — грустно сказал Скотт. Но я и без того опасен, Фиб!» Сара Мерфи безмятежно взирала на нас. Это была на редкость спокойная женщина. Она протянула мне стакан молока, и я его терпеть не мог, но поблагодарил и отпил немножко. Сара была в белой кружевной шляпе с мягкими, не полями. И хотя над осенней травой кружили пчелы и разные насекомые, Миссис Мерфи, благодаря своей шляпе, хорошим манерам и склонности к благопристойным развлечениям, придавала пикнику некую изысканность. Меня она подкупила всем этим легко. Но вскоре появились Хемингуэй и Бо, и атмосфера сразу изменилась. «Эрнесто ни слова», — прошептал мне Скотт, будто я только думал, как бы поскорее все выложить Хемингуэю. «А где Хедли?» — спросил Хемингуэй, снимая с плеча ружье. «Я совсем позабыл о миссис Хемингуэй. А Фиби, как всегда, почему-то застенчиво сказала, что Хедли уехала в Фужер с Джеральдом Мерфи. Он не участвовал в охоте. Что подправить телеграмму своим родителям? Она очень беспокоится об отце». «Угу!» — только и произнес Хемингуэй. «Ну!» — нетерпеливо сказал Скотт не открывая свой наглухо закрытый егдаш. «Показывай свою добычу, Эрнест!» Бо стояла рядом со мной, а я уписывал бутерброд с паштетом. Она подтолкнула меня острым локотком. Но я ревновал ее все утро и сейчас решил показать свою независимость. Я старался не обращать на нее внимания, пока она не сказала мне на ухо. «Сколько же вы там со Скотиной стреляли?» Мы все время слышали, как вы стреляли, то один, то другой. Бах, бах, бах. А чего же вы от нас ждали? Должно быть, вы очень часто промахивались. Скотт осматривал Егдаш Хемингуэя. У них с оказалось двадцать четыре куропатки. Не то, что наши, жалкие десять. Ладно, сказал Скотт. Теперь поглядите наш. Все столпились вокруг Скотта. Он развязал парусиновый мешок и театральным жестом, опрокинув его, вывалил жаворонка, коноплянку, ворона, черного дрозда, голубя, растерзанного воробья, куропатку и синиц. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Женщины неловко засмеялись, но были потрясены. — О, Скотти! — воскликнула Зельда. — Это ужасно! Афиби сказала... «Ради Бога, что вы наделали, Скотт? Какой ужас!» Хемингуэй молчал. Он, видимо, не знал, что сказать. Он смотрел на Скотта так, будто тот был вне всяких пределов морали, вне возможности искупления. И о нем не стоило даже думать. Потом он закричал хозяйским властным голосом. «Трезвый человек в здравом уме никогда не станет стрелять в коноплянок и жаворонков. Никогда!» «Я совершенно трез», — негодующе возразил Скотт и гордо выпрямился. «Но зачем, Скотт? Ради чего вы это сделали?» — в отчаянии спросила Сара Мерфи. «Хочу доказать Эрнесту, что смерть есть смерть, и что мы все умрем вот так же» и что на его счету множество убитых, птиц или зверей, это не важно. Убийство есть убийство, Эрнест. Отбор не оправдывает гнусности. — Что это? — Такой принцип? — буркнул Хемингуэй. — Конечно. Ты же возводишь в принцип свою идею об убийстве по выбору. — Да будь я проклят, если дойду до того, чтобы ради какого-то принципа убивать синичек и певчих птиц. — А разницы тут нет, — уверенно сказал Скотт. — Что вы, что соловьи, быки или антилопы — все равно. — Это что, джин? Что, виски? Все равно? — сказал Хемингуэй. — Ну, погляди, что ты с ними делаешь. И чё бы тебя взял, погляди, что они делают с тобой. «Предоставляем слово доктору ф Скотту Фиджеральду», — сказал Скотт. «Доктор Фиджеральд утверждает, что лучше быть чувствительным алкоголиком, чем задубевшим здоровяком с непробойной шкурой». «Вот в чём разница, Эрнест». «Ох, ради бога, перестаньте», — сказала Фиби. А Сара Мерфи добавила, «Да». Это уже какое-то ребячество. И даже Бо сказала, «Я охочусь с десяти лет, Скотт, но вряд ли можно назвать меня задубевшей». Только Зельда не сказала ни слова. Она тихонько напевала «Тим-та-та, тим-та-та» и плела венок из веток букового дерева. Потом опустилась в траву на колени перед Хемингуэем, выдрузила венок ему на голову и сказала, «Венок изрос, для юных дней, мирт, для годов расцвета силы, фиалки, для могил друзей, и лавр, для Эрнста могилы. Перефразированные строки из стихотворения английской поэтессы Кристины Россетти 1830-1894 годы. Перевод Виктора Лунина. Мне казалось, что Хемингуэй сейчас ее ударит. Но он поднял бутылку шампанского, из которой только что пил, и опрокинул ее над золотистой головой Зельды. Струйки потекли с волос на ее лицо. Зельда вскочила на ноги. «Какая гадость, Эрнест! Оно же липкое!» «Это помазание, Зельда», — сказал Хемингуэй. «Ты помазана вином твоего безумия».